Сорок седьмое, февраль, десятое. Пронесли с вихри сомнений, колебаний и натиска темных, ибо были вызваны ими. И снова можно свободно писать, и быть снова вместе. Эти явления должны еще больше сближать, ибо нет пути без владыки, ибо темно без него, ибо, возможно, лишь вместе. И опыт, пройденный, покажет, что лишь В единении полном и без трещин, возможно при успиянии Духа. Путь продолжается, в единении полном, а все разъединяющее отбрасывается, каким бы убедительным оно ни казалось, так как в нем смерть Духа. Также и в круге объединение идет вокруг дел моих, но не своих, и во имя мое. Все, что творится во имя мое, вне личных дел ваших малых. Надо осознать, что я с вами всегда, но ощущается это лишь при полной, незатемненной и устремленной открытости сердца ко мне. Отдалиться от меня можно тысячу настроений, и тогда мы не вместе. Печальны эти прорывы сознания. Лучше без них. Лучше утесом гранитным стоять без колебаний и раздвоения. Много колеблющихся владык, но мало утверждающихся в нем. Мне нужен непоколебимый монолит каждого из вас, дабы мог восстановить из него монолит большой. Без этого условия не может быть дел. На шатающихся устоях твердыни духа не создать. Именно твердый и непоколебимый основой дел должен стать круг. Ни от кого не требуется ничего, кроме единения между собою и мною, дабы я мог единением творить через вас. Не на случайных приходящих делах, объединяйтесь с духом, но на деле моем. Не случайности пути, но сам путь — основа этого единения. Отбросьте единение и разбредетесь кто куда. И когда враждебная активность ударится о броню единения, тяжек будет обратный удар. И когда он наносится вам врагами, укройте за чертой круга, в центре которого я. Щит принимаю те удары, на нем начертано имя мое. Беззащитными не оставайтесь, то есть без щита. Сумейте поднять щит имени моего для защиты дел моих. Воин защищает себя, дабы защитой себя защитить общее дело. Этим сознанием защищать вы. Защищенность ваша уже не личное ваше дело, но общее. «Никчемен воин, не умеющий себя защитить от врага. Не годен воин, только защищающийся, но не наносящий ударов врагу. Не бойтесь послать стрелу света или взмахнуть мечом. Молния духа доверяется лишь тому, кто в совершенстве овладел тем, что дано. Сначала копье, стрела, меч, а потом уже молния духа. «Воителями духа хочу вас видеть». бесстрашных, отважных и смелых.